В Бальбеке я понял, что госпожа де Севинье показывает нам предметы так же, как он, действуя непосредственно на наше восприятие и не пускаясь в объяснение. Но уже в этот день в вагоне, перечитывая письмо, где появляется лунный свет... Я не могу стоять перед соблазном, для чего-то надеваю на голову все, что только можно, выхожу на бульвар, где дышится так же легко, как у меня в комнате, и мне видится не весь что — белые и черные монахи, серые и белые инокини, раскиданное белье, покойники в саванах, прислоненные к деревьям и так далее. Я был в восторге от того, что немного позже назвал бы, разве она не описывает природу так же, как он характеры, чертами Достоевского в письме госпожи Досевинье. Проводив бабушку и оставшись на несколько часов у ее приятельницы, я потом сел в поезд один, и наступившая ночь уже не казалась мне тягостной. Я проведу её не в тюрьме комнаты, дрема которой не давала бы мне уснуть. Я нахожусь в обществе движений поезда с их успокоительной быстротой. Если я не засну, они рады будут поговорить со мной. Они убаюкивают меня своими шумами, которые я, как звон колокола в комбре, объединяю в разные созвучия, воображая по прихоти своей фантазии сперва четыре равных шестнадцатых, потом одну шестнадцатую, стремительно мчащуюся к четверти. Они нейтрализуют центробежную силу моей бессонницы, они оказывают ей противодействие, на котором держится мое равновесие, на котором покоится моя неподвижность, а скоро будет покоиться и сон. и вызывают то же ощущение свежести, что и при отдыхе, каким я был бы обязан бодрствованию мощных сил природы и жизни, если бы я только мог превратиться на время в рыбу, спящую в море и уносимую течением, или в распластавшего крылья орла, которого держит в воздухе только буря. Солнечные восходы Такие же неизменные спутники длительных поездок по железной дороге, как крутые яйца, иллюстрированные журналы, игра в карты, реки с колышущимися, но не двигающимися вперед лодками. Чтобы понять, сплю я или нет, неуверенность, заставлявшая меня ставить перед собой этот вопрос, подсказывала мне утвердительный ответ. Я стал перебирать мысли, только что наполнявшие мое сознание. И вдруг увидел в окно над черным леском зубчатые облака, мягкий пух которых был окрашен в закрепленный розовый цвет, мертвый, неизменный, вроде цвета, который раз навсегда приняли перья крыла, или цвета, которым причуда художника заставила его написать пастель. Я чувствовал, однако, что этот цвет — не косность и не прихоть, а необходимость и жизнь. Вскоре позади него напластовался свет. Розовая окраска стала ярче, небо залил багрянец, и я, приникнув к стеклу, впился в него глазами. Я ощущал его связь с основами жизни природы. Но в это время железная дорога изменила направление, поезд повернул, картину утра сменила в оконной раме ночная деревня с крышами, голубыми от лунного света, с мостками, обрызганными опаловым перламутром ночи, под небом, еще усеянным всеми ее звездами. И мне стало жаль, что я потерял из виду полосу розового неба. Как вдруг... Я увидел ее снова, только теперь уже красную, в противоположном окне, а затем, при новом повороте, она скрылась и здесь. И я начал бегать от окна к окну, чтобы сблизить, чтобы вновь сшить обрывающиеся, противостоящие части моего прекрасного, багряного, зыбкого утра в цельный вид, в неразорванную картину. Потом замелькали обрывы, поезд остановился на полустанке между двух гор. В глубине ущелья, на краю потока, виднелась сторожка. Она стояла в воде, доходившей до ее окон. Если человеческое существо может взрасти на почве, особую прелесть, которую мы в нем ощущаем, то в еще большей мере, чем крестьянка, о которой я так мечтал, Один одинешник, скитаясь в русинвильских лесах в стороне Мезиглиза, таким порождением почвы явилась высокая девушка, вышедшая из старушки и с кувшином молока, направившаяся к полустанку по тропе, косо освещенной восходящим солнцем.